Глава четвертая. Неудачная осада. «Сам я, Степаныч, отверг помощь чистящей коня Тимофей. Иди, свою рыжуху лучше поболуй». «Сам, сам, что сам?» — проворчал, зачерпывая из речки в воду в кожаное ведро Клушин. «Эдак скоро и мундир сами чинить будете, ваш брать. А что ж вам тогда деньщик надобен будет? Ладно я, другой бы давно обленился». — Нет, Степаныч, уж я бы не дал облениться, — усмехнулся, вычесывая гриву прапорщик. — Мундир чинить это, ладно, в этом я не умел, а он коня самому обиходит дело святое. Янтарек меня столько раз все, чего вырущал, умница! И он ласково похлопал по конскому крупу. — Ну да, хороший конь, — согласился Клушин. — Умный. У меня вот точно такой же был, в давнюю турецкую. — — Да я рассказывал вам про него, как он меня еще раненого с поля вывез. Можете его водой катить? Пусть чай бы охладился, а то он как печет. — Ну, а кати, согласился Тимофей. — Обождет отойду только, чтобы не замочил. — Так и вас бы не мешало, — усмехнулся дядька размахнувшись, плеснул в воду. Рядом чистили купали коней, драгуны, слышались веселые выкрики и смех. Издали долетали до реки звуки орудийной канонады. Шестой день уже шла осада крепости. Ратные труды лежали сейчас на плечах артиллеристов и пехотных батальонов из осадной линии. Для кавалерии большого дела пока не было. Пару раз только поднимался полк по тревоге во время вылазок турок, но посылал объездные дозоры на юг. Все остальное время драгуны были предоставлены сами себе. — Прапорщик Гончаров, господин прапорщик тут ли? — долетело до подскакавшего к берегу драгуна. — Здесь? — откликнулся Тимофей. — Ваш благородие, вестовой Мелешин! — скинул тот ладонь к каске. — Велено вам передать, чтобы вы в полковой штаб поскорее явились. — А что такого случилось? — поинтересовался, убирая скрибок со щеткой в сумку Гончаров. — Не могу узнать, ваш бродь. Пожал плечами вестовой. — Сказали только, что полковой квартирмейстер вас к себе срочно требует. — Понял. — Коли срочно, сейчас буду, — кивнул Тимофей. — Степанович, накидывай потник с вольтрапом, а я седло принесу. Через десять минут он уже стоял в шатре полкового штаба. — Да, Гончаров, через полчаса я отъезжаю для снятия местности с южной стороны крепости, — пояснил майор Зорин. — Приказ из главного квартирмейстерства армии. — Будешь со своим взводом сопровождать. Думаю, твоих фланкеров для такого дела достаточно будет. — Слушаюсь вас сопровождать, господин майор, — казарнул Тимофей. — Прибыть сюда, к шатру? — Нет, зачем, — отмахнулся тот. — Нечего тут толчую устраивать. Ждите у южного выезда. Как и было приказано, уже через двадцать минут фланкеры стояли в походной колонии за рогатками лагеря. Майор выехал за караульный пост с молоденьким юнкером и махнул рукой Тимофею. «Первое отделение передовым дозором за полсотни шагов», — скомандовал Тимофей, — «второе идет замыкающим на таком же расстоянии. Блохин твой следует в центре. Оружие из бушмата долой, Марш!» Проследовав по пыльной полевой дороге, обойдя большим крюком осадные редуты, Зорин с Юнкером поехали по возвышенной, заросшей кустарником и деревьями, в южной стороне. Периодически в зарослях натыкались на пикеты ягерей и казачьи разъезды. Сплошной осадной линии здесь не было, и приходилось сторожиться. Не раз уже в этих местах случались шибкие перестрелки с разъездами турок. Пару раз даже перехватывали выходящие из крепости их фуражирские партии. Сегодня тут было спокойно. Только с крепости нет-нет постреливали из ружей, да бахали пушки. Квартирмейстер, мурлыкая про себя мотив какой-то песенки, перерисовывал что-то в толстый журнал. От нечего делать Тимофей тоже достал свою полевую сумку и, раскрыв ее, как мог и как понимал, начал переносить местность на лист бумаги. Увлекшись, он и не заметил, как к нему подъехал со спины майор. — А ну-ка, что тут у тебя? — кивнул на раскрытую планшетку Зорин. — Да покажи, покажи, что там начиркал. Гончаров снял с плеча полевую сумку и протянул ее майору. — Так, интересно. Пробормотал тот озадаченно. А это что за круги? А, как я понимаю, так высоты пометил, ответил он сам себе же. Ну, а тут тогда вокруг них лес, что ли, начиркан? А здесь почему столько штрихов наложил? Да я так кустарник пометил, пожав плечами, ответил Тимофей. А Здесь у врага вообще все сплошь зачиркано, заметил Зорин. Погуще, что ли? Так точно, господин майор. — ревнул прапорщик. — Там ведь совсем кусты непроходимые. Нам еще пришлось их кругом объезжать. — Верно, — согласился майор. — Смотри-ка, а ты умелый, и, главное, щетку все тут ровненько. Занимался, что ли, таким ранее? — Да так, на Кавказе немного, — ответил, пожав плечами Тимофей. — Ну да. У тебя и в послужном формулярном списке пометка есть, что к рисованию к начертанию способен, — заметил квартирмейстер. — Продолжай, Гончаров. Я, гляжу, ты способен в топографии. Этак, можешь быть и полезен. Еще часа три продолжался объезд, и уже под вечер квартирмейстер с отрядом сопровождения вернулись в лагерь. — Так. Ага, хорошо. Рассматривая поданные листы, удовлетворенно пробормотал Зорин. — А вот здесь, пожалуй, даже лучше, чем у меня, и вот тут что-то ровнее. Смотри-ка, вон как у тебя на этой сумке хорошо с начертанием получается. Кивнул он на расстегнутую полевую сумку. Ничего не помято. Карандашик, я гляжу, заточенный в кармашке, перочинный ножик там же, линейка. А ну-ка, закрой сумку. И герб императорский на лицевой стороне нашит. Красота! Откуда такая? Да у нас в полку на Кавказе уже дюжина офицеров с точно такими ходила. як Ильич, — ответил Тимофей. Местный галантерейщик по заказу в Тефлисе их делал. Хорошая вещь, хоть и не уставная, произнес задумчиво майор. Ладно, езжайте к себе, сегодня дела вам больше не будет, а вот завтра еще, пожалуй, тебе со взводом возьму. Нужно будет с с корпусом генерал-майора Маркова получше прорисовать. 19 июня фланкеры эскадрона Капорского опять выезжали для охраны полкового квартирмейстера. В этот день даже случилась перестрелка с разъездом турок. Сипахи сами не ожидали никого встретить на этом заросшем деревьями и кустарником холме. Первыми их заметили из-за хранения отделения Чанова. Три драгуна разрядили свои мушкеты и оттянулись назад к основным силам. В ответ им хлопнуло несколько выстрелов, и по кустам, за которыми мелькали фигуры вражеских всадников, ударили два десятка ружей. Турки ретировались, и на месте боя фланкеры обнаружили два трупа. — Молодцы, Гончаров, — похвалил прапорщик Азорин. — Умело действовали. Доложу при случае полковому командиру. — Все, со съемками у нас закончено. Больше вас дергать пока не буду. На следующий день после ужина Тимофей отозвал от костра Делицын. — Прогуляемся. Проверим, как караул на выпсе коней смотрит. — Прогуляемся, господин штабс-капитан, — согласился Гончаров. — Сегодня я в штабе у Якова Ильича был поведал шагающий рядом делицын. Валил он тебя. Говорит, что если не убьют, то со временем его заменишь. Ну это ладно, будем живы не помрем. Еще кое-что он мне сказал. У тебя ведь в послужном формулярном списке в графе был ли в штрафах нехорошая запись одна имеется, помнишь? Говорили мы как-то про нее. Помню, Дмитрий Павлович, кивнув, произнес негромко Тимофей. «Ну, так дополнили ее», — сообщил делицин. «Совсем даже по-другому все там сейчас выглядит. Прямо не как грубый штрафной проступок, а чуть ли не как правильный. Ну уж точно не такой греховный, как ранее. Видишь, как важно с нужными людьми знаться. Цени». «Спасибо вам, Дмитрий Павлович», — произнес благодарно Гончаров. «Да это не только мне спасибо, а больше Яковы Ильичу». — заметил тот. — Благоволит к тебе квартирмейстер. Даже в наградные списки за крепость базаржею включил. — Так что, господин прапорщик, причитается с тебя. И, рассмеявшись, хлопнул Тимофея по плечу. — С превеликим удовольствием, господин штабс-капитан, — воскликнул Гончаров. — Когда прикажете? — Ну-ну! — погрозил тот ему пальцем. — Пока не время, Тимофей. Вот с похода на зимние квартиры встанем тогда уж, а пока война. — А когда уже это шум с Дессе? — что у турок в крепости голод начинается. Запасы же только на один гарнизон закладывались, а тут целая полевая армия в нее спряталась. Двадцать первого июня в знойный полдень раздался тревожный напев трубы. По поступившему сообщению от казачьего полка, прикрывающего южную сторону, их разъезд натолкнулся на охранение большого обоза турок, выходящего в сторону бургаса. — Несколько алаев его прикрывают, — пояснял командиром взводов Копорский. — Похоже, турки решили большими силами на форужировку выйти. Малые партии-то их казаки быстро перехватывали. — Видать, совсем в шумле с провизией худо, — предположил Назимов. — Не зря который уже день битых коней с поля под обстрелом забирают. Голодают османы. — Вот и сдались бы, — проворчал Делицын. — Чего же упорствуют? Им главный Каменский почетную капитуляцию предложил. Знамя, даже личное оружие разрешил при себе ставить, Только ты из крепости уходи. Так нет ведь, ни в какую не соглашаются. Султан повещал каждому башку срубить, кто крепость покинет, пояснил Копорский. И семьи их извести, вот и упорствуют. Все, господа, по сигнал к выходу. Бросил он, заслышав звук трубы. — Эскадрон! «Походная колонна по четверо!» Донской казачьей полкой вместе с Уланским и Драгунским бросились в погоню за обозом турок. Около трех часов по полудни следующая передовым дозором казачья сотни подле большого болгарского села натолкнулась на заслон сипахов. Не вступая в прямое столкновение с неприятелем, казаки, кружась около, постреливались из своих коротеньких карабинов. «Мне как станичники с турками сцепились!» Слушиваясь, вот звуки дальней стрельбы, произнес Блохин. — Ну вот же, вот, оружейная росы пошла. — Да копыт стучат, Ленька? — отмахнулся едущий рядом Ченов. — Не выдумывай, села еще несколько верст. Вместе ведь в дозорах к нему подъезжали. — Оружие оглядеть? — рявкнул Тимофей. — Подтянулись в колонне. И, открыв полку замка на мушкете, проверил затравку и кремень. У Ленки слух, как у совы. Забыли? — Глядя на командира, защелкали замковыми крышками на ружьях и остальные драгоны. Руки ощупывали винт курка, откидывали полы обнажая рукояти пистолета. Проверяли, легко ли выходят клинки из ножен. Каждая мелочь в бою могла стоить жизни, уж это они знали не понаслышке. — Гляди-ка, а ведь и правда стреляют, — скинул голову едущий за прапорщиком Лихачев. «Во — Во-во, слышь, опять бахают. Ну или они ты даешь, истинный слухач. Аллюр вголоп! донеслось от командующего авангардом подполковника Салова. Быть готовым развернуться в линии! Вылетевшие с дороги, как олицы фланкеры, были перестроены подполковником в две линии. Сотня казаков, завидев подмогу, оттянулась от прикрывающих въезд в село Сипахов, и Салов дал команду Перестрелка. Первыми издали ударили полтора десятка штуцеров. За три сотни шагов до цели начали палить и из гладкоствольных ружей. Первая линия стрелков их разряжала, после чего отъезжала назад на перезарядку. Теперь уже полила оказавшаяся впереди вторая линия, после чего ее вновь сменяла перезарядившуюся. Расстояние для гладких стволов было большое, но то один, то другой сипах или конь из растянутого алая падал на землю. — Далеко ведь, господин прапорщик? — крикнул, проталкивающий шомполом пулю в ствол казаков. — Считай, что в пустую порог сжем. Еще хоть на сотню шагов ближе подъехать. — Драгун, казаков! Строго выполняем команды! — рявкнул, взводя курок Тимофей. — Будет приказано, еще дальше отъедем. Не выдержав долгого и пустого нахождения под огнем русских конных стрелков, предводитель Сипахов отдал команду, и разъяренные всадники пустили коней с места в карьера. Опель! Рявкнул Салов и, развернув, линии фланкеров повел прочь от противника. Первые сотни шагов, отделяющие их от русских турки, отыграли в легкую за считанные секунды. когда драгуны набирали ход, сипахи сблизились с ними еще на сотни шагов, а вот далее разделяющее противников расстояние сокращалось уже крайне медленно. В любом случае, кони у сипахов были отдохнувшими. Еще немного, еще рывок, и они, наконец, смогут вырубить эту сотню. Трубач, скачущий рядом с Саловым, выдувал тревожный сигнал. «Бам!» — Тимофей, обернувшись, спустил к уроку первого пистоля. «Бам!» — разрядил следом второй и сунул его в но, но! Янтарь!» — пришпоривал он коня, припав к его холке. Уже менее полусотни шагов оставалось до погони. Еще две-три минуты такой скачки! И от этой мысли у него пробежал холодок по спине. Дорога, подойдя к перелеску, делала резкий поворот, а дальше за ним уже была широкая равнина. Чуть притормозив, драгуны вынеслись на прямой участок, перед ними в развернутых порядках скакали навстречу Чугуйский, Уланский, Донской Казачий и Драгунский Стародубовский полки. Ланкеры, не останавливаясь, взяли правее и, вылетевшие из-за поворота сипахи, оказались перед набирающей ход русской кавалерии — Отряд! Стой! Кругом! В две линии становись! — разнесся зычный голос подполковника. — Все, все! Молодец мой мальчик! — похлопал ходящий ходуном бока уставшего янтаря гончаров. — Немного еще, потерпи. — Взвод в две линии! — крикнул он, привстав над седлом. — Фланкера третьего эскадрана ко мне! Позади, откуда они только что прискакали, хлопали выстрелы и до ушей долетели, звон стали, ржание, коней и крики. Это умирал, оторвавшись от главных сил турок их конный заслон. — Отряд, выровняли линии! — гаркнул Салов. — Дирекция, прямо рысью марш! Изможденные кони не могли скакать быстро и к месту сшибки фланкеры подъехали, когда тут все уже было кончено. Страшное зрелище представляло из себя поле битвы. На земле лежали порубленные, окровавленные, втоптанные в землю тела. Кое-где они еще шевелились, слышались хрипы и протяжные стоны. — Три полка на галупе проскакали, — кивнув на трупы, произнес Чанов. — Понятно теперь, Гришка, почему подполковник ближе не подводил нас к сипахам. — Понятно, Иван Ильич, — ответил тот, озираясь, — теперь ты уразумел. страсть Страсти-то какие, господи! Только на базаржике у взятых ворот видел такое. — Во, ближе бы нас подвели, так же, как эти бы лежали, — сделал выводы унтер-офицер. — Тактикус, все военной военная хитрость поря. Хороший командир их благородия, потому и целые. Заринувшимися в атаку полками фланкеры не поспели. Кавалерия, уничтожив заслон турок, ворвалась в село и вырубила всех тех, кто попытался сопротивляться. В руки отряда генерал-майора Войнова попало около сотни повозок, кое-какие из них были уже заполнены припасами. Собрав трофеи и сбив в колонну пленных, русские вернулись к главному лагерю. Неделя прошла в относительном спокойствии. Турки сделали ночную вылазку, были отбиты. Перебежчики и пленные докладывали, что в крепости царит голод, и долго в отсутствии провианта она не простоит. Оставалось только ждать ее скорой капитуляции. Командующий русской армией генерал от инфантерии граф Каменский Николай Михайлович считал дело шумло и решенным. Его больше сейчас заботил придунайский рущук. Мощная крепость турок в тылу основных сил русских, обложенная корпусом Засса, никак не хотела сдаваться. Да и не мудрено осаждающих ее было всего 10 тысяч штыков, а за крепкими стенами сидело 20 тысяч защитников. Похоже, совсем скоро к Дунаю поведут. Рассказывал своим офицерам последние новости Копорский. Хотя генерал Воинов предложил всю кавалерию в сторону Андрианополя отправить. Пощупать, так сказать, у султана его константинопольские предместия. Андрианополь. Современные дирная в западной Турции. «О, ну это, Петр Сергеевич, нам нужно еще Балканские перевалы взять». Прихлебывает Равяной, взвар из кружки произнес Делицын. «Вряд ли турки захотят их легко отдать. За ними ведь открывается прямой путь к столице. А как было бы заманчиво!» «Конница на юг к перевалам. А куда же пехота?» — поинтересовался Марков. «Ну, и могут и с нами отправить», — с видом знатока пояснил штабс-капитан. «Им по горам скакать самое то. А вот гренадеров и мушкетерские полки к Рощуку поведут» как заноза он у нас в одном причинном месте, которое крепко засела. Хотя Шумла пойдет, небось, и у гарнизона Рущука сопротивляться дух поубается. Чрезмерная уверенность в благополучном исходе осады Шумла сыграла против русской армии. 27 июня граф Каменский II получил известие, что с юга издалека идет большой отряд турок, сопровождающий караван с провизией и фуражом. Но его перехват был выслан отряд кавалерии под началом генерал-майора Войнова. Посчитав это достаточным, южно-осадную сторону усиливать не стали. 1 июля на одной из многочисленных второстепенных дорог дозор казаков наткнулся на сильно набитый след. Помимо привычных оттисков и от конских копыт, были различимы более широкие и плоские следы с характерными вмятинами двух пальцев, разделенных выемкой. «Ваше превосходительство, это верблюдов отпечатки». — докладывал воиново-казачий сотник. — Мы хорошо по сальским степям знаем, и следы от колес еще видны, и с широким, и с более узким ободом. Похоже, самые разные повозки в караване ехали, и много. — Говоришь, совсем свежий след? — поинтересовался хмурясь генерал. — Как полагаешь, сколько часов ему? — Опытные казаки охотников говорят, что это ночью караван проходил, — ответил сотник. — Поверх него след конного отряда. Вот он, похоже, под утро уже проследовал. — Должно остаться заслон, — предположил командир Стародубовского полка. — Алексей Львович, в погоню нужно, упустим турок. — Седлать коней, — скомандовал воинов, — казачий полк идет авангардом, за ним уланы потом драгоны, трубачам трубить тревогу. Русский отряд устремился за обнаружившими след казаками. Вскоре, выйдя с равнины в заросшее лесом предгорье, на одной из лесных дорог обнаружились хорошо заметные отпечатки множества копыт идущих в сторону крепости. Через три часа погони авангард достиг южных предместий. Каравана не было, на рассвете он успел зайти в шумлу. Несколько упущенных часов и бреши в осадной линии южной стороны стоили целого года кампании. Гарнизон крепости, обеспеченный провиантом, уже не помышлял о ее сдаче. К тому же поступили сведения о выдвижении со стороны Константинополя еще одной полевой армии турок. Блокировать шумлы и в то же время штурмовать Рущук значило обречь себя на относительную слабость в обоих пунктах. Граф Каменский II решил резко изменить первоначальный план кампании. Он отказался от взятия Шумлы и, забрав большую часть сил, отправился на помощь генерал-лейтенанту Зассу в Рущук, предполагая занять его и уже потом идти к Балканам. Корпусу Каменского 1 предписывалось отойти от Шумлы и встать на укрепленных позициях в качестве заслона, ведя при этом наблюдение за Черноморской Варной и за южным направлением, откуда ожидалось появление армии турок. Отряд под командованием генерал-майора Войнова был отправлен в Козлуджи, откуда он мог действовать как против Шумлы, так и Варны.